Горничная чистила около сорока серебряных рамочек для фотографий и туалетное серебро. Она должна была наполнять сидячие ванны и потом выливать из них воду. Маме казалось ужасным пользоваться общей ванной комнатой. Четыре раза в день приносить в спальне горячую воду, зимой зажигать в спальнях камины и каждый день менять постельное белье. Другая горничная занималась чисткой изрядного количества столового серебра и мытьем посуды, хрусталя с особой тщательностью. Она также накрывала на стол. Несмотря на такую тяжелую работу, мне кажется, слуги были счастливы, главным образом потому, что их ценили как настоящих специалистов, выполняющих работу, требующую высокой квалификации. Они ощущали высокий престиж своего труда, и надменно взирали сверху вниз на всяких там продавщиц и прочую мелюзгу. Если бы я вдруг оказалась теперешним ребенком, то, может быть, сильнее всего тосковала бы послугам. В каждодневную жизнь ребенка они вносили, конечно, самые яркие и сочные краски. Няне поставляли общеизвестные истины, слуги — драматические коллизии и все прочие виды необязательных, но очень интересных жизненных познаний. Далекие от угодничества, они зачастую становились деспотами. Слуги знали свое место, как тогда говорили, но осознание своего места обозначало не подхалимство, а гордость, гордость профессионалов. В начале девятисотых годов от них требовалась немалая сноровка. От главной горничной, прислуживающей за столом, помимо обязательного высокого роста, ждали ловкости и приятного тембра голоса, чтобы нежно прошелестеть на ушко вам, Рейнского или Шерри. Они совершали буквально чудеса в обслуживании застолья. Сомневаюсь, что теперь существуют настоящие горничные. Может быть, и осталось несколько возраст которых колеблется между 70 и 80 годами. Но в любом случае это просто обыкновенные домашние работницы, официантки, которые делают одолжение, помощницы или работающие экономки, очаровательные молоденькие женщины, которые между службой и нуждами своих детей выкраивают время, чтобы немножко подработать. Это симпатичные дилетантки. Они часто становятся друзьями, но редко внушают уважение, с которым мы относились к нашей прислуге. Разумеется, наличие слуг не являлось признаком особой роскоши. Отнюдь не только богатые люди могли позволить себе это удовольствие. Единственное различие состояло в том, что богатые могли позволить себе иметь больше прислуги. Они нанимали камердинеров лакеев, экономок, главную горничную, помощниц горничных, помощниц кухарки и так далее. Спускаясь по ступеням этой иерархии, вы дошли бы до девушки, которая так прелестно описана в очаровательных книгах Барри Пейна «Элиза» и «Элизин муж». Со слугами меня связывали гораздо более близкие отношения, чем с мамиными друзьями. Стоит мне закрыть глаза, как я вижу Джейн, царственно двигающуюся по кухне, с необъятной грудью, оятого объема бедрами перепоясную тугим накрахмаленным кушаком точноность никогда не беспокоила ее ее не мучили ни ноги ни колени ни лодыжки а если у нее поднималось давление она не обращала на это никакого внимания сколько помню ее она никогда не болела это была олимпийка абсолютная невозмутимость никогда не позволяла догадаться об ее истинных чувствах она не умилялась и не сердилась. И только когда ей предстояло приготовить большой званый обед, Джейн чуть-чуть краснела. Ее невозмутимость обладала, я бы сказала, непоколебимой силой. Лицо розовело, губы сжимались тверже, легкая складка появлялась на лбу. В такие дни меня изгоняли из кухни беспощадно. «Сегодня, мисс Агата, у меня нет времени. Хлопот полон рот». «Вот вам горсть изюма, отправляйтесь в сад и больше не беспокойте меня». и Я немедленно ретировалась, как всегда, под большим впечатлением от непререкаемости ее высказывания.